Глава девятая. Воробушек. Икена был воробушком, крылатым созданием, способным в мгновение ока скрыться из виду. К тому времени, как мы с Абембе привели мистера Боде, жизнь уже покинула Икену. На кухне, в луже крови, Лежало пустое, продырявленное тело. Вскоре и его забрали у нас. Увезли на скорой в главную городскую больницу. Через четыре дня вернули. В деревянном гробу, в кузове пикапа. Но мы с Абэмбэ брата не видели. Просто слышали время от времени упоминание о его... «Теле в гробу!» Многочисленные слова утешения от соседей. «Ей, Джо, эйма-сэ-су-кун-му, кун му не плачьте, все будет хорошо!» Мы глотали точно горькие пилюли, способные исцелить. Никто не говорил, что Икена в одночасье сделался путешественником. «Необычным путешественником!» оставившим собственное тело пустым, как две половинки арахисовой скорлупы, которые заново склеили, предварительно вынув ядра. Я понимал, что Икена умер, но верить в это не хотел. Даже увидев, как его забирают врачи, не мог представить, что брат больше не поднимется на ноги и не войдет в дом. Узнав обо всем, Отец вернулся спустя два дня после смерти Икены. Моросил дождь. Было сыро и прохладно. Ночью я провел в гостиной, и поутру, смахнув с окна испарину, так что получилась такая арка, увидел, как во двор въезжает машина. Отец приехал домой впервые с того дня, как назвал нас «рыбаками», С собой он привез все пожитки, явно не собираясь больше никуда уезжать. Он несколько раз безуспешно просил начальство отпустить его на пару дней с проходящих в Гане курсов обучения, еще когда мать пожаловалась на то, как изменился Икена. Зато потом, когда мать спустя несколько часов после гибели Икены позвонила, сказав только «Эме, Икена». Апа И в отчаянии бросилась на пол. Отец написал заявление об увольнении и оставил его у коллеги в учебном центре. Вернувшись в Нигерию, он ночным автобусом отправился в Йолу, там собрал вещи и, бросив их в машину, вернулся в Акура. И Кену похоронили. на четвертый день после возвращения отца. Куда пропал Боджа? Мы так и не узнали. Новости о трагедии быстро разлетелись по району, и соседи осаждали наш дом, делясь тем, что видели или слышали, но о местонахождении Боджи не было никаких сведений. Беременная женщина, жившая от нас через дорогу, слышала громкий крик примерно в то же время, когда умер и Кена. Она спала, и этот крик разбудил ее. Один аспирант университета по прозвищу Док, неуловимый тип, почти не бывающий в своем маленьком двухкомнатном бунгало по соседству с Игбафе, примерно в то же время занимался и слышал металлический грохот. Однако более или менее правдоподобная подробности трагедии сообщила мать Игбафе. Она передала рассказ своего отца, дедушки Игбафе. Один мальчик, наверное, Боджа, с трудом поднялся с земли, но не стал драться дальше, а вслепой ярости ринулся на кухню. Другой мальчик побежал следом. В тот момент испуганный старик, решивший, что драке конец, оставил свое место на веранде и вернулся в дом. И куда делся потом Боджа, он сказать уже не мог. Как по волшебству в течение двух дней в доме собралась целая толпа, почти все наши родственники, Н де лкунаибе. -э -э Некоторых я видел прежде, а некоторые были для меня просто лицами со множества догоротипов выцветших фотографий в семейных альбомах. Все они приехали из деревни Амано, места для меня почти незнакомого. Мы только раз ездили туда, на похороны Йее Кеноолисы, старого паралитика нашего двоюродного деда по отцовской линии. Мы проехали по бесконечной дороге, зажатой между двумя густыми лесами, Пока не достигли места, в котором огромные джунгли сменились небольшой рощицей, грядками и рассредоточенной армией пугал, вскоре после того, как Отцовский Пежо, дико трясясь, преодолел засыпанные песком дорожки, к нам стали подтягиваться люди, которые знали отца. Они приветствовали наших родителей и нас шумно и лучезарным радушием. Позднее Одетые в черное, мы в компании других людей совершили траурную процессию. Никто не разговаривал, только плакал, словно мы из наделенных даром речи существ превратились в создание, способное только рыдать. Это поразило меня просто неописуемо. И вот я снова увидел этих людей, точно такими, какими запомнил, В черном. Только и Кена на собственные похороны получил другую одежду, ослепительно белая рубашка и брюки делали его похожим на ангела, земное воплощение которого застали врасплох и переломали ему кости, чтобы не вернулся на небо. Все остальные облачились в черное и разные оттенки скорби. Кроме нас, Собембе, мы единственные не плакали. В те дни, что минули со смерти Икены и скапливалась точно дурная кровь внутри нарыва, мы, Собембе, отказывались плакать. Слезы, пролитые на кухне при виде мертвого брата, стали последними. Даже отец несколько раз плакал. Сначала, когда вешал на стену дома некролог с фотографией икены, и еще, беседуя с пастором Коллинзом, в первый раз зашедшим выразить соболезнование. Хотя я не мог логически объяснить своего решения не плакать, держался я его стойко, как и об Эмбе. До того стойко... что когда хотелось всплакнуть, я устремлял взгляд на лицо икены, которое, я знал, мне больше не суждено было увидеть».